ветер толкнул балконную дверь по хозяйски прошелся по комнате плеснул запахом сентября острым дымно вкусным провел по лицу прохладной ладонью и улетел маня за собой чего сидишь задумалась о прошлом там на воле так хорошо там настоящее ты же любишь сентябрь правда сосна шумят трава волной стелится и кажется скоро дождь соберется недолгий сильный грибной а после него опяа полезу только успевай собирать ты же так любишь бродить по лесу с лукошком улыбнулась прикрыла глаза счастье ворохнулось внутри щекотливо для полноты ощуще и впрямь потянула на воздух на балкон можно и там письмо дочитать сидя в плетеном кресле качалки и вдыхая изысканные осенние запахи вышла подняла глаза к небу красота была бы художником картину бы написала в преддверии дождя все бы и писала как в прорехе набежавших синих облаков проглядывают непокорные, расходящиеся веером лучи солнца, придавая стволам сосен особенную окраску, яркую, охрянную, глаз не оторвать, как побежала короткая тень по стволам, закрылась прореха в синем, последний луч вспыхнул на верхушке самой большой сосны и исчез. Ну же, давай дождь, сейчас твоя сольная партия, Слышу, идешь, подступаешь запахом азоновой влаги. Сейчас, сейчас. Оп, оп, ударили первые капли разведчики, зашелестели в траве. С каждой секундой, шибче, норовистее, потянули с неба длинные нити серебра. Кажется, можно протянуть ладонь, ухватить, намотать на палец. Села в кресло-качалку, оттолкнулась ногой, поплыла в звуках и запахах. Рука с письмом свесилась бессильно вниз. Наверное, со стороны она сейчас напоминает мечтательную чеховскую бароньку. Только кружевной тальмочки на плечах не хватает до да высоко убранных локонов. Ах, сад мой сад! Вернее, лес мой лес! все-таки хорошо, что они участок сохранили в природной первозданности, не стали переделывать на аглицкий манер. Сейчас дождь пошумит и уйдетёт, и снова солнце золотит мокрые стволы сосен. от травы поднимется легкий туман. Какая она стала сентиментальная, однако, наверное от того, что слишком откровенно до да безобразия счастлива в своем семейном гнезде. вероятно игорь тогда был прав когда настаивал на ее роли хранительницы гнезда сейчас даже вспоминать неприятно про ту ссору про ее отчаянное слезное сопротивление зачем я тогда училась на сессии ездила диплом получала чтобы его в рамочку заковать и на стену повесить я работать хочу игорь у меня тоже есть потребности в самореализации хм а дети ты о них подумала конечно мы им гувернантку очередную арину родионовну да да причем тут зачем только на плохое ориентироваться мы хорошую найдем с педагогическим образованием она их и к школе подготовит а зачем гувернатка с педагогическим образованием если у детей мать педагог вот сама и подготовишь и диплом за зря не пропадет и самореализуешься заодно но игорь нет ирина не спорь глупо не быть хорошей матерью если у тебя есть такая возможность а что все работающие матери плохие матери что за странный критерий это не критерия а горькая правда жизни так уж в нашем обществе женская жизнь устроена и ничего с этим не поделаешь ты или хорошая мать или хороший работник я понимаю когда у женщины выбора нет а у тебя есть и у меня тоже Вот я его и сделал. И на каком таком основании ты взял на себя право делать его за меня, на том основании, что я мужчина, И не просто мужчина, а твой муж, отец наших детей. И всё закончим на этом. ушел рассердился хлопнул дверью а она осталась в обиженном смятении впервые поссорились и тем более непривычно было осознавать каким неожиданно раздражающим оказалось чувство смятения не устраивалось внутри выплескивалась наружу надо же какой стороной характер игоря повернулся деспот нашелся надо же муж и отец а она тогда кто послушная женушка покорная гюльчата и Может, еще паранжу надеть и из дома ни ногой?» Так и отправилась со своим возмущением к теткам поддержки искать. Думала, хоть они поймут. Не поняли. По лицам было видно. Хотя и выслушали внимательно. Тетя Саша переглянулась с тетей Машей, сурово поджала губы. «Ты можешь обижаться на нас, девочка, сколько угодно, но твой муж, к сожалению, прав». В чем он прав, тетя Саша? В том, что требуют от меня жертвы? Хм, а что ты подразумеваешь под жертвенностью? Но как же, я тоже человек, тоже в чем-то реализоваться хочу. И вообще, что за домострой? Я уж не помню, кто это сказал, но что-то вроде удел женщины кухня, дети и церковь, да? Вы тоже так считаете? Разрешили женщине себя в жертву отдать и радуйся? и более того приказали же надо да убоиться мужа своего ну ну развоевалось мы сейчас не о деспотизме говорим а о целесообразности убери свою пылкость спрячь подальше и попробуй рассуждать здраво а здраво это как склонить голову улыбнуться и смириться на мой дорогой ешь меня с хлебом и с маслом вернее не с маслом а с моей жертвенностью вообще то жертва жертве рознь иногда жертва это и есть самореализация если отбросить в сторону глупые амбиции сейчас вообще модно говорить об амбициях подавать их как острый соус к той самой пресловутой самореализации так работодателю капиталисту легче облагородить жестокую потагонную систему чтобы забрать человека целиком чтобы он ничего себе не оставил в том числе и жертвенности ради семьи ну может и так а только все эта философия тет саж тем более я не собираюсь к капиталисту наниматься я по профессии всего лишь школьный учитель истории на этом поприще мне карьерный рост не грозит значит и амбиции не нужны я просто дома сидеть не хочу только и всего я хочу как все а зачем как все это для тебя так важно вон даже выражение употребляешь всеми избитые самореализация жертвенность ты же у нас цельная натура ирочка живи своей головой в данном случае мне предлагается жить головой мужа вот именно этот момент тебя и напрягает что вроде как место указали да надо обязательная революция объявить вставай проклятьием заклейменный да как ты не понимаешь что твоя жертва может быть в сто в тысячу раз ценнее победы самореализации если на чаше весов взвесить нет ну как же а вот так вот представь вышла ты на работу учительствуешь а дети в это время дома с гувернанткой кто такая то гувернатка чужой по сути человек и тоже же стало быть самореализуется на детях твоих как это уже другой вопрос ладно приходишь вечером домой злая раздраженная да почему совсем не обязательно так ты же хочешь как все вот я и рассказываю как это у всех бывает ну или почти у всех с редкими исключениями рабочая жизнь она ведь свое берет особенно женщину в свой плен полностью забирает И приходит бедная мамашка домой с мыслями о работе. Что успела сделать, что не успела. За что завтра от начальника нагоняй перепадет. Думает о работе, с мужем говорит о работе, подругам в телефонную трубку жалуется на работу. А самое главное, на детей выплескивает энергию работы. Куда же ее еще выплеснешь? Вот и выливается на них посредством раздражных воспитательных монологов, бедная не понимает, что творит, еще и героини себя считает. Посмотрите на меня, какая я уставшая, но гордая и работаю и детей воспитываю. разве не так? Ну, в общем, медленно раздумчиво проговорила она, если детство вспомнить, Я всегда старалась маме на глаза не показываться, когда она с работы приходила. Да, все так. Но с другой стороны, все равно женщина должна во что-то вкладываться, не только в дом и детей. Хм, вкладываться – хорошее слово. Это значит делать вклад, отдавать свой природный ресурс. В работу – вклад, в детей – вклад. Пополам, значит. А на деле – ни там, ни сям. в твоей профессии такая половинчатость вещь тоже опасная или ты педагог или педагог наполовину есть разница я уж не говорю про детей чего стоит иным семьям это половинчатость ой какую вы безрадостную картину нарисовали сейчас все так живут господи вот именно все и ничего с этим не поделаешь время такое жестокое поколение вырастает дополнительной порцией любви не избалованная откуда ей взяться дополнительно это если мать вынуждена о материальной стороне жизни больше думать и это вполне оправданно без материальной стороны тоже никак не обойдешься иногда она совсем уж безысходной бывает не спорю тут ничего не попишешь но если ее нет этой безысходности Вот как у тебя, например. Ну, знаете, при чем тут? Тогда вернемся к домострою и любую женщину, у которой безысходности нет, заставим дома сидеть. Просто из принципа. Потому что она женщина, что с нее возьмешь, да? А может, во мне талант педагога пропадает? Вы об этом не думали? Ну да, талант педагога – это, конечно. Наша образовательная система наверняка твоим талантом спасется. Не понимаю вашей иронии, тетя Саша. Вы меня обидеть хотите или совсем в меня не верите? Да бог с тобой, девочка, вступила вдруг в их диалог, до сих пор молчавшая тетя Маша. Она почему-то всегда молчала, когда говорила сестра. Саша вовсе не хотела тебя обидеть. Обе повернулись к ней удивленно. Тетя Маша смутилась, отвела взгляд к окну. И в который раз Ирина поразилась этой разницей характеров теток-близнецов. Точь в точь, как у девчонок. Сашка – смелая говорунья, а Машка – тихая скромница. Но странное дело, всегда последнее слово почему-то за Машкой остается. Наоборот, мы очень в тебя верим и относительно таланта. Он ведь штука всеобъемлющая, знаешь ли, а женский тем более. для женщины самый наивысший талант это ее талантливое сердце предназначенное семьей и дому создать дух семьи дома вытелить любовью в будущее своих детей это не каждый дано поверь кому не дано те на работу бегут самоутверждаются в лихорадке тут саша права а тебе дано я знаю поверь мне и твой муж знает ну да как оно и есть в общем удовлетворенно кивнула головой тетя саша в этом я и пыталась тебя убедить да без толку почему же без толку теть саш не без толку знаете от меня как то отхлынуло может вы и правы и игорь прав по крайней мере истерик насчет работы я ему больше устраивать не буду как вы сказали тють маш быть духом семьи тоже своего рода талант да девочка и талант и работа не самая легкая между прочим и успехов тебе на этом поприще ловко они ее тогда убедили вдохновили на подвиги можно сказать а что старалась видит бог в сторонех и втянулась и даже полюбила домохозяйскую стезю есть в этом что то определенно всю себя семье посвятить до конца до капельки да Это не жертва, а способ самореализации. Хорошая мысль, между прочим. Так, мысли мыслями, а надо бы письмо дочитать. А то нехорошо получается непоследовательно. Открыть открыла, а до конца не дочитала. Ммм, на каком месте остановилась, уже запамятовала. А, вот тут. Да, слава богу, у нашей девочки все хорошо. но знаешь анеточка мы с сашеньй конечного для нее покоя так и не имеем каждую секундочку боимся не дай бог она узнает о том обстоятельстве помнишь я тебе писала давно еще но света мне клятвенно обещала да и не в ее интересах в общем кресло скрипнуло остановилось строчки вдруг заплясали перед глазами потерялась нить письма так где это место еще раз перечитать Не дай бог она узнает о том обстоятельстве интересно о чем она может дальше идет разъяснение нет дальше пошло описание рецепта знаменитого тети сашиного варенья из абрикосов с грецкими орехами потом вопросы кто и как из занеточкиных родственников поживает а про девочку и неизвестное обстоятельство нет больше ни слова интересно что тетя маша имела в виду странно странно еще и света мама должно быть что то там клятвенно обещала х прямо тайны мадридкого двора а по сути наверное пустяковина какая нибудь тетя маша бывалало любила пострадать излишней мнительностью да наверняка пустяковина ирина аккуратно сложила письмо сунула в конверт повертела его в пальцах перед глазами вспыхнула Побежала в голове робкая, беспокойная мыслишка. Не надо было открывать. Теперь вот сиди, думай, напрягайся неожиданным беспокойством. Вон оно уже затрубило внутри легким тревожным звуком. Теперь так сразу от него и не отделаешься. Света, главное, клятвенно обещала. Не в светенных интересах. Интересно, при чем тут мама вообще? А дождь-то, надо же, кончился и не заметила, как... и солнце золотит мокрые стволы сосен от травы поднимается легкий туман сиди любуйся ты ж хотела забудь забудь все у тебя хорошо ты счастлива просто до безобразия счастлива забудь словно в подтверждении этого забудь послышался шум подъезжающий к воротам машины кто это девчонки с су учеб бы приехали или игорь нет ему еще рано ага девчонки Машка выскочила, поежилась слегка, открыла кованые створки. Значит, сегодня Сашка за рулем. «Привет, мамуль!» — помахала рукой радостно. «Привет!» — улыбнулась, ответила тихо себе под нос. «Надо подниматься из кресла, идти на кухню ужин готовить. Как она нынче с ужином-то припозднилась? Они ж наверняка голодные. Придется что-то на скорую руку». «Мам!» ты чего такая приблюснутая случилось что нибудь заглянула на кухню сашка звонко чмокнула ее в щеку нет ничего устала просто а бабушка уехала да ура саш укоризненно обернулась она от плиты все не буду а что у нас сегодня на ужин для вас омлет со шпинатом вы ж меня убьете если я вам свины отбивные предложу а то конечно убьем и даже плакать не будем а блинчики простонала за сашкиной спиной машка я же блинчики утром просила прости машенька с блинчиками не успела хочешь сейчас сделаю ой мам не надо ей никаких блинчиков сердито отмахнулась от стенания сестры сашка представляешь эта красотка вчера встала на весы и и я чуть в обморок не упала семьсот граммов плюсом говорила ей не ешь вторую порцию десерта в кафе а она не послушалась там же сплошные взбитые сливки калория на калории сидит и калория погоняет еще и блинчиков просит чтобы они вместе с десертом жировую композицию на боках составили «Ох, не рассказывай мне таких вещей, Саш, а то мое материнское сердце не выдержит. Ну чего вы себя голодом изводите, бессовестные, в модели, что ли, намылились? Вот скажу папе. А папе, между прочим, не мешало бы на диету сесть. Ты помнишь, когда он в последний раз в тренажерке был? Ему некогда, Саш, он работает много. И вообще...» яйца курицу не учат как жить вы сейчас ужинать будете или папу подождете подождем конечно хоть посидим нормально насладимся семейным общением а то в присутствии бабушки как то не получается саша хватит зачем ты она же твоя бабушка в конце концов так я не спорю ну да бабушка конечно, но без нее все равно лучше все не съедай меня глазами я же ничего против нее в принципе не имею я о своих личных ощущениях говорю значит ощущения неправильные какие есть мамочка сама нас в детстве учила что лицемерие приводит к избытку комплексов это не лицемерие сша это бестактность нужно уметь отделять одно от другого. Тем более бабушка вас с Машкой очень любит. Так и мы ее любим. Как положено, так и любим. Самая крепкая любовь к родственникам – это любовь на расстоянии. Вот она уехала, и я ее уже страшно люблю. Ой, смотри, папочка приехал, ура! Пойду пообнимаюсь с ним, пока Машка по блинчикам тоскует. Ура, я первая! ее легкие шаги прошестели за спиной и видно в окно как несется девочка по дорожке раскинув руки как прыгает на шею игорю с разбегу словно маленькая а он и рад стараться подхватывает кружит ну и ладно тихо вздохнула машка первая так первая папа меня потом тоже покружит пойду пока душ приму говорят от водных процедур аппетит уходит И что с них возьмешь с девчонок? Папа тоже покружит. Как малые дети, пятикурсницы, а повадки детские, беззаботные. Для родителей это хорошо, конечно, когда затянувшийся девчачий пубертат не дает о себе знать зловредностью. А с другой стороны, взрослеть пора. Пусть и с зловредностью это уж как положено. А иначе, не повзрослев, как замуж пойдут? щами потом их от отцовской шеи отцеплять что ли она в их возрасте например совсем взрослой была жизнь заставила семейка ввалилась в обнимку на кухню по пути еще и машка присоединилась уже в халатике с тюрбаном полотенце на голове пап будешь с нами омлет со шпинатом тебе худеть пора смотри какое у тебя брюшко наметилось. Это Сашка бессовестная. Никакого дочернего почитания к родителю. И Машка туда же подхватила с хохотком. «Да, папочка, надо худеть, а то мама тебя разлюбит». «Ах вы мышата!» Схватив за загривки, потянул их Игорь друг к другу, легонько стукнув лбами. «Критиковать отца вздумали. Так вот, зарубите себе на носу. Мама меня никогда не разлюбит. Мы с третьего класса вместе». и вообще по какому поводу такое нахальное веселье не пойму так бабушка уехала радостно ляпнула сашка и тут же зажала рот рукой глянув на мать испуганно игорьх хмыкнул неопределенно то ли проявил недовольство этой бестактностью то ли и впрямь обрадовался новости я колю попросила ее в красногвардейск отти быстро пояснила ирина поворачиваясь от плиты где в сковородке дозревали игорева отбивные он сказал что после обеда свободен ничего что я без твоего ведома распорядилась секретарша сказала что у тебя совещание ничего ради такого хорошего дела можно и по самоуправствовать и ты туда же досадливо всплеснула она руками а я что я ничего насмешливо выпучил он глаза изображая нарочитое непонимание ее досады «Это я от радости, что Светлане Васильевне не пришлось три часа в электричке трястись». «Да ну!» — смахнула она рукой, едва сдерживая улыбку. Слишком уж вид у мужа в этот момент был карикатурный, у служива Салдафонский. «Не обижайся, мам!» — весело поддержала отца Машка. «Любим мы бабушку!» «Ир, а насчет материальной вежливости для тещи не забыла?» озабоченно и уже вполне серьезно поинтересовался Игорь. Не забыла. «Ну чего столпились? Давайте за стол ужинать будем. Девчонки, накройте на балконе, там сейчас хорошо, свежо после дождя. У меня вообще-то другое к вам предложение насчет ужина, девочки. Сегодня у дяди Пети Горского день рождения, и он очень жестко настаивал, чтобы мы всем семейством прибыли. Как вы на это смотрите?» но ну это уж без нас как-нибудь обиженно махнула рукой сашка чего мы там будем делать ваши занудные разговоры слушать лучше бы дома поужин ли пап может и лучше конечно да только не очень вежливо все-таки он мой партнер а партнеров обижать нельзя запомни в жизни пригодится ты бы хоть позвонил заранее предупредил ирина тоже проявила недовольство ехать и впь никуда не хотелось так и восстание пупсиков на сегодня отменяется весело но довольно решительно проговорил игорь для маленьких можно и поблажку сделать а для больших никаких отговорок тем более именин это у петруши особенные сегодня он новую молодую жену представлять будет грех не поглазеть правда так мы же ее видели на кристинах у стародубцевых но это же разные вещи что ты там она тайной подругой была а нынче простите статусная жена стала быть с ней заново знакомиться надо петруша копытом бьет грудь колесом выпячивает не терпится ему похвастать молодостью жены как орденом подвязки пап — А сколько лет Петру Яковлевичу, задумчиво усмехнувшись, спросила Сашка? — Так сегодня шестьдесят пять стукнуло. Он из нас из четверых партнеров — самый что ни на есть Аксакал. — А ей? — Стелли-то? — Не знаю, чуть больше двадцати, наверное. — Надо же, как нам с Машкой? — Э-э, ты мне брось эти разговоры. Что за сравнение? — возмущенно повернулся к Сашке Игорь. — А чего? — всякое может быть хитро прищурилась она явно подразнивая отца а тебе тея надю горскую не жалко пап задумчиво встряла в разговор машка глянув синими грустными глазищами как то это все немного по свински по отношению к ней получается жили жили состарились вместе а потом обоп какая то соплюха отставку выписала Ну, не нам судить дочь в каждой семье свои скелеты в шкафу спрятаны нет ни не в каждой в нашей например нет никаких скелетов ну да мы вполне счастливое исключение и обернувшись к жене проговорил деловито тебе сколько времени на сборы потребуется и риж вообще-то я уже такси вызвал да какие сборы я готова в общем а подарок для петра якковиа у тебя есть есть по дороге купил «Тогда поехали». «Ну и отваливайте, ренегаты!» Сердито пробурчала под нос Машка. «А я от бивных на ужин нажрусь!» «Вот!» «Я тебе нажрусь!» Выросла перед ней тонким изваянием Сашка. «Только попробуй мое отражение обезобразить!» «Пошли на балкон!» «Шпинатиком будем пробавляться!» «Пап, а можно мы из твоей коллекции бутылочку красненького французского украдем?» «Валяйте!» Только не до поросячьего визга. Блюдите статус девочек из хорошей семьи. Да когда это мы?» Взвилась была Сашка, но тут же обмякла, поняв, что отец всего лишь насмешничает. «Ладно, идите уже, раз вы такие».